Глава двадцать За эти дни я честно пыталась выйти на контакт с главой Ордена Ловчих. Магия, как же я скатилась! Еще за охотником на ведьм бегать не хватало! Но ни на письма, подброшенные ему под дверь руной, ни на магические вестники он не отвечал. Я все же боялась напрямую ему о чем-то сообщать, поэтому пыталась назначить встречу. Да только он был либо слишком гордым, либо слишком уверенным в своей правоте. Тут можно еще сказать глупым, но у меня почему-то язык не поворачивался. Верховная уехала на какое-то важное собрание, выдала мне длиннющий список того, что нужно сделать к ее возвращению, и оставила руну за главную. Я же, в свою очередь, время от времени бросала обреченные взгляды на скрученный свиток и продолжала изучать ту самую спонтанную магию. На третий день после встречи с ловчими в парке я устала находиться в неведении и делать какие-то странные телодвижения. Если Себастьян не хочет идти на контакт со мной, то я сделаю этот шаг первое. Недолго церемонясь, привела себя в порядок и направилась на выход из поместья. Руна увязалась следом, словно чувствуя, что я опять ввязываюсь во что-то странное. «Оставайся тут», — попросила я ее, останавливаясь на пороге. Арилии нет, так что ты просто обязана присмотреть заслугами и, в случае чего, защитить их». Мой голос вряд ли звучал убедительно, рысь это тоже почувствовала и очень уж недовольно заурчала. «Руун, я скоро вернусь», — пообещала и выскользнула за дверь. «Выскользнуть-то выскользнула, а вот найти в себе силы шагнуть дальше оказалось сложнее. Я стояла на светлых ступеньках» и смотрела туда, где через небольшую дорогу темнело высокое, словно небольшой замок, здание. До дома Себастьяна было рукой подать, но я всё никак не могла заставить себя дойти. Что я ему скажу? Для чего пришла? О чем вообще можно говорить с ловчим? Так, стоп. Ведьма я или куда? Если не захочет слушать, то просто пошлю его подальше. Как будто за этим и явилась. Да, идеально. Набрав воздуха в грудь и чеканя шаг, я прошла половину пути. Потом еще чуть-чуть. И еще. Очнулась только, когда стучала дверным молоточком, вытесанным в форме огромного кинжала. Прочь сомнения, прошипела я себе под нос, прислушиваясь к шагам с той стороны. Сбежать всегда можно. Дверь открылась слишком резко. Я уже собиралась мило улыбаться дворецкому, плести какую-то чушь, чтобы меня впустили внутрь. Но слова стали комом в горле. Дверь открыл сам хозяин дома. «Ты не очень-то и дружелюбно протянул Себастьян. Что нужно?» «И вам здрасте». Я отступила на шаг совершенно инстинктивно. Поговорить хотела. А то тогда не получилось, а потом вы решили не отвечать на мои сообщения ты слишком много!» Сложив руки на груди, проговорил ловчий. но раз пришла, то говори, что надо!» Я сжала кулаки и процедила. «Изначально хотела поговорить не я!» «Ты прекрасно упустила эту возможность. Надеюсь, что с Фобосом тебе поговорить удалось!» «О, еще как удалось! А если бы вы не встряли?» «Да, я в курсе, как он на тебя действует!» Фыркнул этот... этот... «Знаете что?» прошипела я, переставая себя сдерживать. «А я вам очень желаю посмотреть на себя со стороны. Это очень помогает трезво оценить ситуацию». «Кто бы мне о трезвости говорил?» Спокойно, но с каким-то странным рыком в голосе отозвался Ловчий. Вздернув подбородок, я щелкнула пальцами, и молнией слетела вниз по ступеням. долбаный Ловчий! Со своим долбаным гоблинским характером!» «Да я еще посмотрю, как ты запоешь!» «Ты еще на коленях приползешь, чтобы умолять меня снять это проклятие!» Я не слышала, как захлопнулась за спиной дверь. Понятия не имела, говорил ли он мне что вслед. Кровь стучала барабанами в ушах. Меня трясло от злости и той ситуации, в которой я оказалась. Наверное, потому я не сразу заметила возникший перед носом конверт. Влетела в него лицом и только потом поймала руками. Покрутила, разорвала... На ладонь вместе с листом упала большая зеленая монетка. С одной стороны красовалась метла на фоне полумесяца, на другой — котел. А на бумаге размашистым почерком значилось «Иви лайф ран» вызывается на ведьмовскую дуэль Ленарой-Дорин. Для согласия капните кровью на жетон. Я добрела до собственных покоев, еще несколько раз перечитала письмо а потом усмехнулась и проколола палец иглой. «К демонам, гоблинам и драконам этого ловчего! Пусть живет, как знает! А я попробую свои силы там, где меня еще не было!» Стоило отложить жетон на тумбу, как он засветился пронзительным зеленым светом, а прямо в воздухе над ним появились цифры. Мгновение, и они начали меняться, уменьшаться. Через три часа хмыкнула я, глядя на убегающие секунды. «Отлично!» За отведенное время я успела принять ванну и переодеться в приталенный брючный костюм, единственные удобные вещи из моего нового гардероба. Пролеснула несколько гримуаров, поговорила с недовольно рычащей руной и вернулась гипнотизировать цифры. Меня все еще колотило от злости, но я старалась перенаправить эти эмоции в другое русло. Все же магия ведьм заключается не только во внутреннем резерве. Силу можно черпать из чувств. Чем сильнее они, тем разрушительнее и мощнее может стать заклинание. Именно поэтому Себастьяну не снять насланное на него проклятие без моей помощи. Пусть помучается. А потом... Не знаю, говорить с ним уже никакого желания нет. Пока что. Да, кажется, я влипла. Цифры сменились на нули... Комнату залило зеленым светом, меня ослепило, а в следующее мгновение и оглушило. Кричали, казалось, отовсюду. Шумели, улюлюкали, визжали. Зрение вернулось через мгновение. Я обнаружила себя на небольшой поляне. Вокруг простирался лес, а впереди творилось что-то нереальное. И вела фран? Рядом появилась невысокая девушка с копной алых волос. Она откашлялась и закричала еще громче, стараясь перебить толпу. «Пойдемте за мной! Ваша соперница уже на арене!» «Это ваша первая дуэль?» «Да», — отозвалась я, а потом еще и кивнула, неуверенная в том, что меня вообще услышали. «Хорошо! Тогда быстрый экскурс в правила. Запрещенные заклинания недопустимы. Перечень можно найти на той доске. Демоны, фамильяры и материальные усилители остаются вне арены». Если проносите что-то с собой, оно переносится за границу и будет ждать вас на выходе. Если судьи определят что вы находитесь под какими-то зельями, то дисквалифицируйтесь. Убивать противника нельзя. Победительницей оказывается та ведьма, которая первая положит вторую на лопатки. Буквально. В награду у нас сегодня... Она откуда-то вытащила свиток, развернула... Часть золота от ставок зрителей и любое золотое украшение с проигравшего. Хм... Как-то они сегодня бедно. «А как часто такие дуэли проводятся?» Перекрикивая шум, уточнила я. «Время осталось в реальном мире», — улыбнулась проводница. «Мы сейчас вне времени, так что можно сказать постоянно. А вообще, до ежегодного турнира еще целый месяц. Тут мы все собрались сейчас только ради одной дуэли. Вашей. Все хотят посмотреть на вас». Слухи о привороженном главе ордена уже расползлись по всему ведьмовскому сообществу. А на днях еще прошел слушок, что столичные ведьмы почувствовали всплеск силы. «Измерение уровня, я так понимаю?» Кивнула, не видя смысла скрывать. «Ну, раз почувствовали в округе, то явно выше пятого. Тогда я даже рада, что вы приняли вызов». «Последний вопрос», — просипела я сорванным голосом, останавливаясь перед еле ощутимым магическим полем. «Верховное тут сегодня есть?» «Одно мгновение!» – девушка перевернула свиток, провела по нему пальцем. Буквы появлялись на нем прямо из воздуха. «Нет, Верховная не приняла приглашение на эту дуэль. Если это все, то прошу на арену! И удачи!» Поблагодарив проводницу, я перешагнула невидимую черту и на мгновение остановилась, пораженная шумом. «И вторая участница сегодняшней дуэли!» И вилайф ран!» Толпа поддержала комментатора бурными овациями. «Юная ведьма поразила нас всех своим появлением на ежегодном шабаше, пришла вместе с главой Ордена Ловчих, приворожила на ту ночь и веселилась как самая настоящая матерая ведьма. А теперь ее вызвала на эту дуэль... Ленара Дорин!» известная в широких кругах боевая ведьма из клана Алой Четверки. Комментирующая женщина хмыкнула. Ирония или нет, но у Ленары четвертый уровень силы. Посмотрим, вызвала она на дуэль достойную соперницу или решила размазать по камням сопливую девчонку. Поддержим участниц! Ставки делайте в специально отведенных будках. Спонсором сегодняшней дуэли является производитель косметических зелий Аргоный. Аргоный. «Всего капля, и нос у ведьмы ровный!» Я оказалась на круглой арене. Сцены на возвышении, зрители чуть снизу. Кресла уходят рядами, за их спинами шумят кронами деревья. На небе и солнце, и луна со звездами. А передо мной метрах в десяти стоит высокая стройная женщина с длинными темными волосами. Ветер дергает из стороны в сторону полупрозрачную юбку. Корсет поддерживает большую грудь. На губах моей соперницы играет улыбка. «Приветствую тебя, Иви фран, — говорит она, а толпа замолкает. «Рада, что ты приняла мой вызов. Это честь — сразиться с той, что смогла пленить самого Себастьяна. Хотя бы и всего на ночь». Я закусываю губу. Борюсь с ужасными и постыдными мыслями, которые лезут в мою голову почему-то именно сейчас. Киваю. «Я благодарна за этот вызов, Ленара Дорин. Надеюсь, что мы порадуем своим сражением всех тут собравшихся». Толпа вновь оглушает воплем, а ведьма первой вскидывает руку. Она выбрасывает вперед самое простое заклинание — огненный шарик. Будто бы проверяет меня. Я отражаю его так, как учила меня Верховная. Не спонтанный или, как сама Арилия называет ее, стихийной, магией, а жестом защиты, отвечая легким разрядом молнии. Толпа кричит, требует зрелища, а наши пробы напоминают ей драку детей. И я понимаю их. Кровь кипит в венах, бьет в голову, требует показать ей свою настоящую силу, положить на лопатки одним щелчком пальцев стать победителем, даже не вспотев. Но что-то внутри шепчет о том, что нельзя так просто войти в этот мир, открыть дверь с ноги. Как бы ни хотелось, слишком опасно. Заклинания летят одно за другим, с каждым разом становясь все сильнее и сложнее. На создание уходит все больше времени. В какой-то момент Ленара падает на колени, начинает чертить какие-то символы на песке. Я могу поклясться, что только что под нашими ногами было дерево, а теперь песок и глина. Этот мир подстраивается под нас. Ему тоже интересно, что выйдет на этот раз. Кто-то скандирует наши имена, выкрикивает ставки. Я взмахиваю рукой, призываю ветер и прошу магию подчинить его мне на это мгновение. Песок разлетается, смазывает начерченные символы, Ведьма поднимает на меня удивленный взгляд, а я уже отправляю вторую просьбу. Не столько самой магии, сколько миру. Земля вздрагивает, бугрится, тонкие гибкие корни путами обхватывают руки сидящей на земле ведьмы и резко дергают назад. Она неловко пытается освободиться и падает на спину, на лопатки. Всего мгновение длится тишина. А потом мир просто разрывается криками. Что-либо разобрать просто невозможно. Появляется желание заткнуть уши, но я продолжаю стоять и ждать. «Вот это да!» — раздается, наконец, обескураженный голос, приветствующий нас и зрителей ведьмы. «Таких быстрых дуэлей у нас давно не было! Новенькая поразила находчивостью и храбростью. Не каждый из нас осмелится обратиться к спонтанной магии». Да еще и так ловко обставить противника. Секунду, мне говорят, что есть недовольные тем, как Эвилай Фран победила. На что я могу вам сказать? В правилах нигде не сказано, что нельзя использовать спонтанную магию. И мне почему-то кажется, что возмущаются сейчас те, кому она попросту недоступна. Потому поздравим нашу победительницу! Ленара наконец освобождается от пут поднимается на ноги и направляется ко мне. Вытряхивает песок из волос и юбки, даже улыбается, останавливается в метре. Это было очень смело. Она протягивает руку для пожатия. «Я недооценила тебя». «Ну ничего, я еще возьму реванш». Буду рада встретиться вновь с легкой улыбкой, я пожимаю ее ладонь. «Спасибо за приглашение. Надеюсь на еще одно». «О, непременно!» смеется ведьма. Поражение ее нисколечко не задело. «Жаль, конечно, что вот то колечко не станет моим», указывает на кольцо от эльфаны женщина. «Но ничего. Держи к нему дополнение». Она снимает тонкие золотые сережки с молочно-белыми камнями и протягивает мне. Мой выигрыш в этой дуэли. Мы направляемся на выход вместе. Она шутит, рассказывает, что это ее второй проигрыш в этом году» сетуют на потерю хватки. А я впервые чувствую всю ту силу, что скрыта во мне. И сейчас я вновь готова посмотреть в глаза мужчине, который заразой засел в сердце. Доказать ему, насколько сильно он ошибается в своих суждениях и мыслях. Открыть глаза. «Вот ваш выигрыш!» Девушка с алыми волосами протянула увесистый кошель, стоило выйти за пределы арены. «Поздравляю!» «Спасибо!» Я приняла мешочек сжала в руке вместе с сережками. «Все было просто прекрасно!» «Рада, что вам понравилось!» — подмигнула она. «Если вдруг захотите кого вызвать на дуэль, вместе с выигрышем дам три жетона. Думаю, разберетесь!» Я только кивнула. «Если и впрямь надо будет, разберусь!» «Останешься на небольшое празднование!» Ленар остановилась рядом. «Вино, костры, голые мужчины, все как надо. За это я еще больше люблю ведьмовские дуэли!» «А это обязательно?» «Если нет желания, то нет», — она пожала плечами. «Но я бы советовала остаться. Все же ты победительница, тебе самый красивый мужик». Она заговорчески подмигнула и рассмеялась. «М -м, «Тогда в следующий раз. Думаю, что недолго ждать придется». «У меня жетоны кончились», — развела руками Линара. «Ну, если удастся у кого выкупить, то обязательно тебя еще раз вызову». Второй раз тебе так легко не отделаться. Договорились, улыбнулась я в ответ. А как вернуться обратно? Я открою портал, пришла на помощь проводница. Представьте место, в которое я должна вас перенести и... Готово! Передо мной засветилась светло-желтая арка. По ту сторону виднелось размытое поместье леди хинар Я мысленно выругалась, ведь могла и свою комнату представить. Ну да что уж там. «Спасибо!» — улыбнулась красноволосой девушке. «Еще раз спасибо за дуэль, Ленара!» Взаимно. Ведьма подмигнула и поспешила к толпе, которая широкой рекой утекала от арен в сторону леса. «Всегда так!» — вздохнула проводница. «Большинство сюда только за последуэльным весельем и приходит. Ладно, не смею вас больше задерживать, Эви Лайфран. Хорошего дня!» «И вам?» Я шагнула вперед, выдержала чувство рывка вперед и выдохнула оказавшись на знакомой улице. Пропустила экипаж и, удивившись тому, что больше никого на улице не было, направилась к главному входу. «Это она!» Мир дернулся еще раз, как при переходе. Что-то скользкое и липкое обернулось вокруг шеи, а тьма ударила под дых. Последним, что я запомнила, стал звук рассыпавшихся по мостовой монет.